В горнем свете. Я сознаю, что постепенно душа истаивает Мгла ложится в ней, Но неизменно мечта свободная светла. Бывала жизнь, мутили страсти, Как черный вихрь морскую гладь. Я у враждебных чувств во власти То жаждал мстить, то мог рыдать. Но как орел в горах Кавказа За кругом круг уходит ввысь, Чтоб скрыться от людского глаза, Желанье выше вознеслись. Я больше дольних смут не вижу, Ничьих восторгов не делю. Я никого не ненавижу И страшно мыслить не люблю. Но с высоты полета бездны Открыты мне былых веков. Судьбы мне внятен ход железный И вплоть умолкших голосов. Прошедшее, как дно морское, Узором стелется вдали Там баснословных дней герои идут, как строем корабли. Вникая в смысл тысячелетий, в заветы презренных наук, Я словно слышу в горнем свете планетных сфер певучий звук. И прежнему призванию верен тот звук переливаю в стих, чтобы он отчетлив и размерен пел правду новых снов моих.